Прошел через арку в доме, вошел в обветшалый подъезд со следами недавнего небрежного ремонта, вошел в старенький лифт, первый его лифт в Москве по приезде и первый его лифт за пять лет, нажал на кнопку и стал возноситься к другу. Не столько время меняет людей, сколько то, чем это время было для них заполнено. Когда отворилось еще до звонка, едва только вышел из лифта дверь квартиры, Когда возник в дверях костик, Павел сперва почти не узнал друга. Конечно, это был костик. Он и протягивал навстречу руки, как костик, как бы даря всего себя. Но столько нежданного было в этом человеке, нового во всем его облике, что Павел внутренне запнулся. Тебя не узнать, сказал костик, когда они обнялись. Это тебя не узнать. Прибавил, убавил. Другой. Ну, женился, двух дочек, отковал, станешь другим, а все-таки прибавил в весе в человеческом. Прибавил, говорю, не узнать. А ты какой-то дипломат, ей-богу. Нет, референт-министра. Появилось и нынче племя молодое незнакомое. Все про все знают, иностранцы по облику, и архипатриоты в душе. Откуда ты такой? Пять лет не писал, как отрезал. На кого обиделся? На меня? На весь мир? Но я-то не из этого мира. Костик, Костик, а ведь мне снилось, как выхожу из лифта, как открываешь ты дверь. Ходи, брат, входи. И говоришь, входи, брат, входи. Ты помягчал, Павел, а ты повзрослел. Они разглядывали друг друга, отыскивая в другом что-то свое для себя. К сорока годам повзрослел, а раньше казался тебе мальчиком. Они вошли в квартиру, стесняясь в узком пространстве прихожей, все еще в обнимку, почти в упор, разглядывая друг друга. «Ну, здравствуй, Паша, с возвращением!» «Здравствуй!» — Павел вобрал в себя воздух. «Кофе сварил? А как же!» «И этот запах мне снился. Еще оладьи!» «Оладьи тебе на даче будут. Входи, у нас все как было». «Нет, все по-другому». Та же мебель колченогая, богачом не стал, а эти игрушки по всем углам, а эти кроватки. Пожалуй, ты все же разбогател костик. Приметы молодой женщины везде разбогател. Радостно было Павлу смотреть в лицо друга, счастливо откликавшегося улыбкой на его слова, Невысокий, еще больше полысевший. Костик хорошел от своей улыбки. Как и раньше, застенчивый, доверчивый, но и с новым, обретенным выражением, которое меняло все в лице этого еще пять лет назад взрослого мальчика. Теперь это был взрослый человек, сложился человек. Всегда уступчивый, покладистый, этот, глядишь, не уступит, не кивнет против своей воли. Костик. Он перестал быть Костиком. Бугор, эта кличка институтской поры, теперь к нему не приникала. А Костик свое расследование вел, рассматривая друга. Эти шрамы на руках, где добыл? Сразу все за шрамы мои хватаются. Рубил укусы. Год проработал Змееловым в Каракале. Так, ради денег. Конечно. И вот вернулся с толстой пачкой в кармане, новой, с иголочки, чтобы снова в бой. Они вошли в кухню, подсели к столу, на котором их ждал кофейник, нехитрая закуска, нераспечатанная какая-то чужая на этом столе бутылка водки. Я не пью, но тебе припас. Впрочем, выпью, и я завстречу. Костик стал неумело распечатывать бутылку. Дай-ка. Павел взял бутылку. Вдруг удивившись собственным рукам их силе, рваным рубцам на них, до черноты сожженной солнцем кожи. Да, бой. Без боя разве что делается. Смотря какой бой во имя чего. Я был в зале суда все три дня. Ты держался хорошо, ты казался порядочным человеком в этой, что не говори, постыдной истории, когда дюжина умных, умнейших мужиков и баб... Час за часом и день за днем